из тысячи придворных едва ли найдется один, который может похвалиться тем, что видел царицу или кого-либо из сестер или дочерей государя. Даже придворный врач, от помощи доктора обращались только в самых крайних случаях, исследуя состояние пульса у больной царевны, должен был делать это в совершенно темной комнате,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 В придворной церкви женская половина царской семьи находилась всегда на отдельном месте, хорошо закрытым плотной тафтой. Большую часть дня обитательницы царских теремов проводили в домовой церкви. Относительно посещения богослужений, жизнь в женской половине царского дворца мало чем отличалась от самой строгой монашеской жизни. Рано утром, еще до заутренни, царица и царевны выслушивали правила, после которых отстаивали заутренню и обедню, совершаемые одна за другой в домовой теремной церкви, называвшейся Сенной или Верховой Церковью. Часто богомолье в самом дворце –